Она оставила его в покое и снова засмеялась, но внезапно, сделавшись серьёзной, воскликнула: "Боже! Что случилось?" Дверь, оказывается, была Настиш. "Ой, какой стыд!" И она с хохотом пошла мыться. Судья Аркадий не стал дожидаться кофе и, ощущая во рту мятную свежесть зубной пасты, вышел на улицу. Солнце казалось медным Сирицы сидят у дверей своих лавок, созерцали мирную реку. Проходя мимо приёмной доктора Хиральдо, судья провёл ногтем по металлической сетке двери и крикнул: "Доктор, какое самое лучшее лекарство от головной боли?" Голос врача ответил: "Не пейть на ночь". На набережной несколько женщин громко обсуждали содержание нового листка, появившегося этой ночью. Рассвет был ясный, без дождя, и женщины, направлявшиеся к пятичасовой миссии, увидели и прочитали листок, и теперь уже о нём знали все. Судья Аркадио не остановился. У него было чувство, будто кто-то, как быка за кольцо, в носу тянет его к бильярдной. Там он попросил холодного пива и таблетку от головной боли. Только что пробило 9, но заведение было уже переполнено. У всего городка главная боль, сказал судья Аркадио. Взяв бутылку, он пошёл к столику, за которым с растерянным видом сидели перед стаканами пива трое мужчин, и опустился на свободное место. "Опять, спросил он. Утром нашли ещё 4". "Про ракель Контрерос читали все", сказал один из мужчин. Судья Аркадио разжевал таблетку и глотнул прямо из бутылки. Первый глоток был неприятен, но потом желудок привык, и вскоре он почувствовал себя вновь ожившимся. Что же там было написано? Гадости, ответил мужчина. Что уезжала она в этом году не коронки на зубы ставить, а делать аборт. Стоило об этом сообщать, фыркнул судья Аркадьев. Это и так все знают. Когда он вышел из бильярдной, от обжигающего солнца заболели глаза. Но утреннее недомогание прошло. Он направился прямо в суд. Его секретарь, худощавый старик, занятый очиплением курицы, изумлённо уставился на него поверх очков. Что сие означает? Надо предпринимать что-то с листьками. Шаркая домашними туфлями, секретарь вышел в патио и через забор передал наполовину очипленную курицу гостиничной поварихе. Через 11 месяцев после вступления в должность судья Аркадиев впервые сел за судейский стол. Деревянный барьер делил запущенную комнату на две части. В передней части под картиной, изображавшей богиню правосудия с повязкой на глазах и весами в руке, стояла длинная скамья. Во второй половине комнаты стояли два старых писменных стола один против другого. Этажерка с запыленными книгами, и на маленьком столике пишущая машинка. На стене над креслом судьи висело медное распятие, а на противоположной стене заключенные в раму литография. Толстый, лысый, улыбающийся человек с президентской лентой через плечо, и под ним надпись с золотыми буквами «Мир и правосудие». Литография была единственным новым предметом в комнате. Закрыв лицо чуть не до самых глаз носовым платком, секретарь принялся метелкой из перьев сметать пыль со столов. «Если не закроете нос, будете чихать», — сказал он судья Аркадио. Совет был оставлен без внимания. Судья Аркадио вытянул ноги и, откинувшись во вращающемся кресле, попробовал пружины сиденья. Не разваливается, спросил он. Секретарь отрицательно мотнул головой. Когда убивали судью Вителлу, пружины выскочили, но теперь всё отремонтировано. И дыша по-прежнему через платок, добавил: "Айкайт сам велел его починить, когда правительство сменилось и повсюду начали разъезжать ревизоры. Айкайт хочет, чтобы суд работал", отозвался судья. Выдвинув средний ящик, он достал из него связку ключей и начал открывать один за другим остальные ящики стола. Они были набиты бумагами, и судья Аркадий убегло листая их, убедился, что там нет ничего заслуживающего внимания. Потом, заперев ящики, он привёл в порядок письменные принадлежности: стеклянный прибор с двумя чернильницами для синих и красных чернил и две ручки тех же цветов. «Чернила давно высохли». «Вы, Алькальду, пришлись по душе», — сказал секретарь. Раскачиваясь в кресле, судья угрюмо наблюдал, как он смахивает пыль с барьера. Секретарь посмотрел на него так, словно хотел навсегда запечатлеть в своей памяти именно таким, каким он видел его в этот миг при этом освещении, а потом, показывая на него пальцем, сказал, «Вот как вы сейчас...» тч в точке сидел судья Вителла, когда его кокнули. Судья потрогал жилки на висках. Главная боль возвращалась. Я сидел вон там, кивнув на пишущую машинку, продолжал секретарь. Не прерывая рассказа, он обошёл барьер и облокотился на него с наружной стороны, нацелившись ручкой с пером как винтовкой в судью Аркадию, словно бандит в сцене ограбления почты в каком-нибудь ковбойском фильме. Трое наших политических стали вот так, показал он. Судья Вителлы, как увидел их, сразу поднял руки и сказал очень медленно: "Не убивайте меня". Но тут же кресло повалилось на одну сторону, а он на другую, насквозь прошили свинцом.